Глава 76. Кай так и не разобрался, кто из них главный, пока они скорее сбежали по пустынным коридорам. Девушка изо всех сил старалась не отставать, а он намеренно замедлял шаг. «Попробуем обойтись без пистолета», сказал он, словно продолжая начатый разговор, хотя с момента расставания с Торином они обменялись едва ли парой слов. «Призовем на помощь дипломатию или хитрость. Как повезет». «Я не против», Пропыхтела крес. Но что-то сомневаюсь, что не просто так пустят тебя в студию и будут спокойно смотреть, как ты копаешься в аппаратуре. Пусть даже ты и будущий король. Двери, мимо которых они пробегали, радовали глаз резными украшениями. Красивая женщина с длинноухим кроликом. Мужчина с головой сокола и полумесяцем вместо головного убора. Девушка в накидке из лисьего меха и с охотничьим копьем в руке. В земных культурах они символизировали луну. Многие давно были преданы забвению, и даже Кай узнал далеко не всех. Свернув следующий коридор, они побежали по стеклянному переходу, под которым журчал серебряный поток. Ты права, отозвался Кай, но внутри я тебя проведу. Поколебавшись, он добавил: только остаться с тобой не смогу. Левана заподозрит неладное, если я задержусь. А нам это нужно меньше всего. Ты же понимаешь? Понимаю сказала Акрес, по привычке понижая голос, хотя все гости, слуги и стражники сейчас готовились к коронации. Подозреваю, что двери там запираются на кодовые замки. Мы планировали взломать их, но Торна забрали вместе с портскрином. «Мой подойдет?» – спросил Кай, снимая портскрин с пояса. «А как же ты без него?» – оторопила Акрес. «Тебе нужнее. Я бы все равно не смог пронести его на церемонию. Все записывающие устройства запрещены». Фыркнул он, протягивая ей портскрин. Когда-то расстаться с портскрином для Кая было все равно, что потерять руку, но благодаря королеве император привык обходиться без него. А еще Кая приятно грела мысль, что так он хоть немного помогает свергнуть Ливану. «Откуда ты знаешь, куда нам идти?» – спросила Крес, засовывая портскрин в карман пиджака. Кай скривился. «У меня теперь богатый опыт участия в королевских видеороликах». Когда они приблизились к крылу дворца, расположенному напротив того, где шесть минут назад должна была начаться коронация, Кай предупреждающе вскинул руку. «Жди здесь», – сказал он, прикладывая палец к губам. Крис вжалась в стену. Крохотная, испуганная, в нелепом оранжевом наряде, она меньше всего подходила для участия в революции. Врожденные рыцарские инстинкты твердили императору, что он не имеет права бросать ее здесь одну. Но Кай напомнил себе, что эта миниатюрная девушка, еще и компьютерный гений, и сама без чьей-либо помощи взломала систему безопасности его дворца в Новом Пекине. Поправив патриотичный пояс, Кай вышел из-за угла. В это крыло посторонних не допускали, и, насколько он знал, попасть туда можно было только через одну дверь, у которой, разумеется, стоял молчаливый стражник. Тот же самый, что был на дежурстве, когда Ливанов в первый раз привела сюда юного императора. При виде Кая в белом мундире стражник подозрительно прищурился. «Посторонним вход воспрещен», – объявил он скучающим тоном. «Вряд ли меня можно назвать посторонним», – миролюбиво ответил Кай. «Я правильно понимаю, что регалии короны хранятся в этом крыле?» «Сколько на лице стражника сменилось настороженностью?» Меня послали за брошью звездного света. Думаю, вы понимаете, что я тороплюсь. Уверен, вы привыкли, что на земле все бегают перед вами на задних лапках, ваше императорское величество. Но через эти двери вы не пройдете. И доступ к драгоценностям короны получите только с официального разрешения королевы. «И я бы с радостью принес вам его, если бы как раз в эту минуту ее величество в противоположном крыле дворца не готовилась стать императрицей моего государства. Думаю, как раз сейчас ее заканчивают умощать священными маслами Восточного Содружества для того, чтобы очистить перед церемонией. Поэтому она несколько занята, и я должен принести ей брошь, чтобы коронация могла наконец начаться». «Вы меня за идиота держите», – нахмурился стражник. Откровенно говоря, мелькала у меня такая мысль. Только идиот будет задерживать коронацию ее величества. Хотите, чтобы я вернулся и сказал, что мы не сможем продолжить из-за одного упрямого стражника? Никогда не слышал о броши звездного света. Разумеется, не слышали. Это украшение символизирует союз между Луной и Землей. Брошь изготовили для предка королевы около ста лет назад. К несчастью, как вы знаете, за это время союза между нами так и не случилось, и брошь лежала без дела. До нынешнего дня. А тупица, который отвечал за подготовку регалий, напрочь про нее забыл. «Я не послали вас», — поднял бровь стражник. «Разве вы не должны намазаться маслом перед церемонией?» Кай коротко вздохнул и приблизился к охраннику. «К несчастью, я здесь единственный, кто имеет хоть малейшее представление о том, как выглядит эта брошь. «На исходе ночи я стану вашим королем, так что, если хотите сохранить работу, пропустите меня». На лице стражника заиграли жилбаки. Он не пошевелился. Кай поднял руки. «Звезды всемогущие. Я же не прошу вас открыть дверь, закрыть глаза и досчитать до десяти. Естественно, вы пойдете со мной и убедитесь, что я ничего не украл. Вот только я опаздываю уже на десять минут». Может, свяжетесь с ее величеством по коммуникатору и сообщите о причинах задержки?» Стражник угрюмо засопел и, наконец, открыл дверь. «Хорошо, но если протянете руки к чему-нибудь, кроме этой вашей броши, я вам их отрублю», — пригрозил он. «Отлично», — закатил глаза Кай, делая вид, что слова стражника нисколько его не тронули. Хранилище королевских регалий находилось совсем недалеко от поста охраны за массивной стальной дверью. Юный император отвел глаза, позволяя стражнику ввести код и просканировать отпечатки пальцев. Запирающий механизм щелкнул, и дверь отворилась. Кай заглянул внутрь, где темнели покрытые синим бархатом полки. В пустых ячейках горел свет. Сегодня таких было немало. Почти все короны, скипетры и державы унесли для церемонии в главный зал. Впрочем, и без них сокровищница не опустела. Глубоко вздохнув, Кай стал прохаживаться вдоль полок. Он внимательно изучал кольца, ножны, диадемы и прочие драгоценности, собранные королями и королевами Луны за долгие годы правления. Многие из них когда-то давно, во время благословенного мира, были подарены землянами в качестве знаков доброй воли. Кай услышал тихие шаги за дверью, но голову поднять не осмелился. «Вот же она!» – воскликнул он, поворачиваясь спиной к охраннику. Император незаметно извлек из кармана медальон, который Ика вручила ему на борту Рэмпиона. Казалось, будто это случилось в прошлой жизни. Кай погладил пальцем выцветшую надпись «86-й космический полк Американской Республики». «Нашел!» Он держал медальон так, чтобы стражник не мог его толком разглядеть. Крест нигде не было видно, поэтому следующие слова Кай произнес с неподдельным облегчением. здорово! Без нее коронация не состоялась бы!» «Королева будет в восторге. Может, я смогу поспособствовать вашему продвижению по службе?» Он хлопнул охранника по плечу. «Спасибо за помощь. Мне пора бежать». Стражник пробурчал что-то себе под нос, из чего Кай сделал вывод, что неумелый спектакль его совсем не убедил. Но теперь это было уже неважно. Приникнув к стене, крест ждала, когда стражник начнет запирать дверь хранилища а потом побежала, надеясь, что шум замка заглушит ее шаги. Этот коридор Крис помнила хорошо. Сибил часто приводила сюда способную пустышку, так что найти центр управления оказалось проще простого. Остановившись перед нужной дверью, она неуверенно дернула за ручку и с радостью обнаружила, что там закрыто. «Значит, внутри, скорее всего, никого нет». Крис подозревала, что все сотрудники службы безопасности сейчас собрались в комнате спутникового контроля рядом с главным залом. Таков был протокол на случай мероприятия государственной важности в те времена, когда она работала на Сибил. Но полной уверенности у нее все-таки не было, а пистолет, оттягивавший карман пиджака, вряд ли поможет, если она нарвется на толпу стражников». Крест достала императорский портскрин и при помощи универсального соединительного кабеля подключила его к панели у двери. Ей потребовалось 28 секунд, целая вечность, на то, чтобы открыть комнату. Но в своё оправдание Крест могла сказать, что вздрагивала от каждого шороха. В такой напряжённой обстановке не просто сосредоточиться на работе. Наконец она прошмыгнула внутрь и с облегчением вытерла пот салба. Никого. Дверь за ее спиной тихо закрылась. Адреналин бежал по венам Крес, как реактивное топливо. Она окинула взглядом центр управления. Столы, кресла и оборудование. Новейшее оборудование. Компьютеры и голографические экраны, на которых сменяли друг друга видео с внешних секторов, карты магнитных туннелей и трансляции с дворца. Знакомая обстановка внезапно успокоила Крес. Она перевела дух и прикинула список задач. Студия вещания находилась за звуконепроницаемой дверью. Осветительные приборы и записывающие устройства окружали точную копию королевского трона, на котором восседал манекен в вуали. Хотя Крест понимала, что это всего лишь кукла, по спине у нее пробежал холодок. Она не могла избавиться от ощущения, что манекен за ней наблюдает. Отвернувшись от куклы, Крест села в кресло оператора, вытащила из кармана пистолет и положила на стол рядом с портскрином. Нужно было торопиться. Слишком много времени она потеряла, пока добиралась сюда. Пока целовалась с Торном в Атриуме. Пока пряталась в кладовке. Пока металась по коридорам, как испуганный кролик. Но все же у нее получилось. Она была смелой, как и просил Торн. Ну, почти всегда. Крест тряхнула головой и сосредоточилась на деле. Опустив пальцы на ближайшую контрольную панель, она приступила к работе. В первую очередь нужно перенастроить коды безопасности для королевской системы вещания, затем заблокировать оружейные склады дворца, запрограммировать на определенное время отвод баррикад в туннелях вокруг Артемизии. Взламывание кодов и обход протоколов напоминали искусный танец, и хотя мышцы крестныли от усталости, пальцы помнили все движения. Наконец она достала из корсажа видеочип – мысленно представила себе передатчик на крыше дворца, отвечавший за трансляцию снятых здесь видео по всему куполу. Чтобы к нему пробиться, нужно преодолеть лабиринт из бесконечных фаерволов и защитных кодов. Пять минут. Восемь. Девять. Доступ разрешен. Доступ разрешен. Доступ разрешен. Шаги в коридоре загрохотали в тот самый миг, когда Крес вставляла чип с видео в разъем. Подождите, идет обработка данных. Пальцы Крес танцевали над панелью, подгоняя устройство. Шаги слышались уже за дверью центра управления. Волосы на затылке Крес встали дыбом. Обработка данных завершена. Идет передача данных. Передача данных завершена. Есть! При помощи пары команд Крес уничтожила следы своей бурной деятельности и быстро отключила экраны. Дверь распахнулась, и стража ворвалась в центр управления. В комнате повисло недоуменное молчание. Забившись в крохотную щель между блоком питания и процессором, Крис старалась не дышать, чтобы ничем себя не выдать. «Обыщите помещение», – послышалась отрывистая команда. «И вызовите сюда техника. Пусть разберется, что она тут натворила». Она оставила портскрин. Крис услышала негромкий стук. Кто-то взял со стола портскрин Кая. Девушка с ужасом посмотрела на пистолет, который сжимала в руке. Желудок снова завязался в узел. Она не могла избавиться от ощущения, что схватила со стола не тот предмет. Они же без труда выяснят, кому принадлежит портскрин, и поймут, что Кай помогал ей. Может, она собиралась вернуться? Предположил кто-то. «Ты, останься здесь и жди техника. Я хочу, чтобы охрана стояла у каждой двери в этом крыле, пока девчонку не найдут. Выполняйте!» Дверь захлопнулась, и крест тихо выдохнула. Уровень адреналина в крови начал спадать. Она в ловушке, Торн в камере. Зато они были смелыми.